Богатые помещики сравнительно страдали мало, они своевременно успевали скрыться, а баре вельможной, вроде княгини Голицына или графа Шереметьева, не вовсе не платились жизнью, они прозябали либо в столицах, либо за границей. Они отделывались только материальными убытками, их поместья сжигались, богатства расхищались. Больше всех, как это ни странно, были истребляемы помещики средней руки и даже мелкота. Впрочем, многие из них, именно владельцы среднего достатка в своей погоне за н а ж и в о й затем, чтобы не отстать в роскошествах от помещиков крупных, выжимали из своих крестьян путем насилия все, что можно и этим страшно озлобляли против себя п о д ъ е р е м н ы х крепостных. Но главным образом, Народная месть обрушивалась помимо помещиков, на управителей имения, на приказчиков, а также служащих из крестьян, бурмистров, старост. Эти наемники, стараясь оправдать доверие своих господ, да и себе нажить копейку, были по отношению к крестьянам более жестоки, чем сами барин. Сбежавший из Пензы пред вступлением Пугачева в этот город воевода Всеволожский Его товарищ Гуляев и два офицера были захвачены толпой Иванова в имении помещика Кандалаева. Их отправили к п у г а ч е в у на суд, но по дороге в деревне Скачки конвоиры заперли арестованных в амбар и там сожгли. А два пензенских секретаря Дуткин и Григорьев, тоже сбежавшие от Пугачёва одновременно с в о е г о дей Всеволожским, были повешены в селе Головщине. Спасаясь от п у г а ч е в а все они угодили в плен к р а з ъ я р е н н ы м толпам. И как знать, сдайся они на милость мужицкого царя, может быть, все остались бы целы невредимы. И таких случаев народной мести было немало. За короткое время в одном только Пензенском уезде, так или иначе, пострадало до 150 помещичьих семейств или до 600 человек. Однако Емельян Иванович Пугачев вряд ли целиком виноват в тех подчас излишних жестокостях, которые творились его именем, но без малейшего его участия. Если внимательно всмотреться в грозные события, быстро развернувшиеся на правом берегу Волги, то можно с ясностью видеть, что Пугачевское движение теперь утратило почти всякое организационное начало и вылилось форму движения стихийного. Да н о и понятно. Лежавшие к западу от правого берега Волги великорусские губернии, по которым спешным маршем проходил Пугачев, это не то, что мятежная столица Берда, где мужицкий вождь полгода сидел со своим штабом, где была и действовала знаменитая военная коллегия. в Сие мудрое государственное учреждение, возникшее волей Пугачева, сразу п о л о ж и л а предел стихийности, сразу ввело сложнейшее народное движение в рамки организованности и какого-то порядка. В военную коллегию являлись за приказами пугачевские полковники и атаманы, они без ее повелений не смели пикнуть. Военная коллегия вела весь распорядок в армии, коллегия руководила всем народным движением, И почти ни один, сколько-нибудь заметный народный мятеж не ускользал от ее внимания.